Глава вторая. Ночь. Продолжение. Он прошел всю Богоявленскую улицу, Наконец пошло под гору, Многие ехали в грязи, и вдруг открылось широкое туманное как бы пустое пространство, река. Дома обратились в лочушки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков. Николай Всеводович долго пробирался около заборов, не отдаляясь от берега, но твёрдо на ходил свою дорогу, и даже вряд ли много о ней думая. Он занят был совсем другим и с удивлением осмотрелся.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 из гостиного ряда. «Не позволите ли, милостивый господин, с зонтиком вашим заодно позаимствоваться?» В самом деле какая-то фигура пролезла или хотела показать только вид, что пролезла под его зонтик. Бродяга шел с ним рядом, почти чувствуя его локтем, как выражаются солдатики. Убавив шагу, Николай Всеволадович принагнулся рассмотреть, насколько это возможно было в темноте, человека роста невысокого и вроде как бы загулявшего мещенеишки. Одет не тепло и не приглядно. На лохматой и курчавой голове торчал суконный мокрый картуз с полуоторванным козырьком.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 А кроме того, что прежде были на слышаны от Петра Степановича, ты ты Фетька Каторжный крестили Фёдором Фёдоровичем. Досили природную родительницу нашу имеем в здешних краях. С. Старушку божью к земле растёт. За нас ежедневно день и ночь богом молит, чтобы таким образом своего старушечьего времени даром на печине терять. Ты беглый из каторги переминул участь, сдал книги и колокола и церковные дела, потому я был решён вдоль по каторгес. Так очень на долгуй сроку приходилось дожидаться. Что здесь делаешь? Да вот день до ночь, сутки прочь. Дяденька тоже наш на прошлой неделе в остроге здешнем по фальшивым деньгам скончались. Так я по нём поминки справляя два десятка камней собакам раскидал. Вот только и дело нашего было пока. А кроме того, Пётр Степанович паспортом по всей России, чтобы примерно купеческим, облогонодёжуют. Так тоже вот ожидаю их милости. Потому говорят, по Паша тебя в клубе английском в карты тогда проиграл. Так я, говорят, несправедливым сие безчеловечие нахожу. Вы бы мне судер согреться на чёок трицелковых соблаговолили. Значит, ты меня здесь стёрёг. Я этого не люблю. По чему приказанию? Что бы по приказанию, то этого не было с ничего. А я единственно человеколюбие вашего знамши, всему свету известная. Наши доходишки сами знаете, либо сено клок, либо вилы в бок. Я вон в пятницу натрескался пирога, как мартин мыло. До да сих пор день не ел. Другой погодил, а на третий опять не ел. Воды в реке сколько хош, в брюхе карасей развел. Так вот не будет ли вашей милости от щедрот? А у меня тут как раз неподалеку кума поджидает. Только к ней без рублей не являйся. Тебе что же, Петр Степанович, от меня обещал? Они не то чтобы пообещались, а говорили на словах-с, что могу, пожалуй, вашей милости пригодиться». Если полоса такая примерно выйдет. Но в чём собственно, того не объяснили, чтобы в точности, потому что Пётр Степанович меня примером в терпении казацком испытывают и доверенности ко мне никакой не питают. Почему же? Пётр Степанович остролом и все божие плоды узнал, а и он критике подвержен. Я пред вами сударь, как пред истинным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 потому в России никак нельзя без документа. Так уж и думает, что он мою душу заполонил. Петру Степановичу, я вам скажу, сударь, очень налегко жить на свете, потому он человека сам представит себе, да с таким и живет. А кроме того, больно скуп. А не в том мнении, что я помимо их не посмею вас беспокоить, а я пред вами, сударь, как предистинным. Вот уже четвертую ночь Вашей милости насём мосту поджидаю, в том предмете, что и кроме них могу тихими стопами свой собственный путь найти. Лучше, думаю, я уж в сапогу поклонюсь, а не лаптю. А кто тебе сказал, что я ночкой по мосту пойду? А уж это признаться, стороной вышло, больше по глупости капитана Лебяткина, потому они никак, чтоб удержать в себе не умеют. Так трит отцовсковых с вашей милостью примером За 3 дня и 3 ночи за скуку придутся. А что одёжа промокла, так мы уж из обид одной молчим. Мне налево, тебе направо, мост кончен. Слушай, Фёдор, я люблю, чтобы моё слово понимали раз и навсегда. Не дам тебе ни копейки. Вперёд мне, ни на мосту и нигде не встречайся. Нужды в тебе не имею и не буду иметь. А если ты не послушаешься, свяжу и в полицию. «Марш! Эх, ма, за компанию по крайности набросьте! Веселее было идти-с! Пошел! Да вы дорогу-то здешнюю знаете-ли-с? Ведь тут такие проулки пойдут! Я бы мог руководствовать, потому здешний город — это все равно, что черт в корзине нес, да растрес. Эй, свежу! — грозно обернулся Николай Всеволодович. — Рассудите, может быть, сударь, сироту долго ли изобидеть? — Нет, ты, видно, уверен в себе. Я, сударь, в вас уверен, а не то, чтоб очень на в себе. — Не нужен ты мне совсем, — я сказал. — Да вы-то мне нужны, сударь. Вот что-с. Подожду вас на обратном пути. Так уж и быть. Честное слово даю. Коли встречу свяжу, так я уж и кушачок приготовлю-с. Счастливого пути, сударь. Все под зонтиком сироту обогрели. На одном этом погроб жизни благодарны будем.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 Шагов еще за тридцать Николай Всеволодович отличил стоявшую на крылечку фигуру высокого ростом человека, вероятно, хозяина помещения, вышедшего в нетерпении посмотреть на дорогу. Послышался и голос его, нетерпеливый и как бы робкий. — Это вы-с? Вы-с? — я, — отозвался Николай Всеволодович, не раньше как совсем дойдя до крыльца и свертывая зонтик. — Наконец-то-с! зача пытался и засуетился капитан Лебяткин. Это был он. Пожалуйте зонтичек, очень мокрыс. Я его разверну здесь на полу в уголку. Милости просим, милости просим. Двери в синею освещённую двумя свечами комнату была отворена Настиш. Если бы только не ваше слово о несомненном прибытии, то перестал бы верить 3 1/4 первого. Восмотрел на часы Николай Всеволодович, вступая в комнату. И при этом доще такое интересное расстояние. Часов у меня нет, а из окна дни огороды. Так что отстаёшь от событий, но собственно, не вропот, потому и не смею, не смею, а единственно лишь от нетерпения, в сидаемого всю неделю, чтобы наконец разрешиться. Как «В судьбу свою услыхать, Николай Всеволодович! Милости просим!» Он склонился, указывая на место у столика пред диваном. Николай Всеволодович осмотрелся. Комната была крошечная, низенькая, мебель самая необходимая, стулья и диван деревянные, тоже совсем новые поделки, без обивки и без подушек, два липовые столика, один у дивана, а другой в углу, накрытый скатертью,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 попасть. Вот, указал он кругом, живу за симой, трезвость, уединение и нищета, обед древних рыцарей. Вы полагаете, что древние рыцари давали такие обеты? Может быть, сбился. Вы мне нет развития, всё погубил. Верите ли, Николай Всеволодович, здесь впервые очнулся от постыдных пристрастий, ни рюмки, ни капли. Имею угол и шесть дней ощущаю благоденствие совести. Даже стены пахнут смолой, напоминая природу. А что я был? Чем я был? Ночью дую без ночлега, днем же высунув язык по гениальному выражению поэта. Но вы так обмокли. Не угодно ли будет чаю? Не беспокойтесь. Самовар кипел с восьмого часу, но потух, как и все в мире.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 скривил был он рот в шутливую улыбочку, но мигом осёкся. Как она вообще, нахмуривс спросил Николай Всеволодович. Вообще? сами изволите знать, он соживительно вскинул плечами. А теперь? Теперь сидит в карты гадает. Хорошо, хмм, потом сначала надо кончить с вами. Николай Всеволодович уселся на стул. Капитан не посмел уже сесть на диване, а тот уже придвинул к себе другой стул и, стрепетном ожидании, принагнулся слушать. "Это что ж у вас там в углу под скатертью?" вдруг обратил внимание Николай Всеволодович. Этоs повернулся тоже и ребяткин. "Это от ваших же щедрот, в виде, так сказать, новоселья, взяв тоже во внимание дальнейший путь и естественную усталость, умилительно подхихикнул он. Затем встал с места и на цыпочках почтительно и осторожно снял со столика в углу скатерть. Под ней оказалась приготовленная закуска: ветчина, телятина, сардины, сыр, маленький зеленоватый графинчик и длинная бутылка бордо. Всё было уложено чисто, с знанием дела и почти щегльский. Это выхлопа тальяс. Ещё со вчерашнего дня и всё, что мог, чтобы сделать честь Марье же Тимофеевне, на этот счёт сами знаете, равнодушно. А главное от ваших федров, ваша собственная, так как вы здесь хозяин, а не я. А я, так сказать, в виду только вашего приказчика. Ибо всё-таки всё-таки Николай Всеволодович всё-таки духом я независим. Не отнимите же вы это последнее достояние моё.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 Я запомнил одно по преимуществу, вы еще в Петербурге его высказали. Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла. Вот-с. Ну, равно и дураком. Так-с, пусть и дураком, но вы всю жизнь вашу сыпали остроумием. А они? Пусть ли Путин, пусть Петр Степанович хоть что-нибудь подобное изрекут.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 Увы, мы пигмеи, сравнительно с полётом мысли североамериканских штатов, России есть игра природы, но не ума. Попробы я завещать мою кожу на барабан примерно в Акмолинский пехотный полк, в котором имел честь начать службу, с тем, чтобы каждый день выбивать на нём пред полком русский национальный гимн. Сочтут за либерализм, запретят мою кожу, и потому ограничился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 Однажды был поражён, проходя при встрече с наездницей, и задал материальный вопрос: "Что бы тогда было?" То есть в случае, дело ясное, все искатели на попятной, все женихи прочь, Морган Фри, но с утри один поэт остался бы верен с раздавленным в груди сердцем. Николай Всеволодович, даже вож, и там могла бы быть влюблена, и то не запрещено законами, и однако же Особо была обижена и письмом, и стихами. Даже вы, говорят, рассердились так лис. Это скорбно, не хотел даже верить, ну кому бы я мог повредить одним воображением? К тому же честью клянусь, тут ли Путин? Пошли-то да пошли, всякий человек достоин права переписки. Я и послал. Вы, кажется, предлагали себя в женихи, враги и враги и враги. Скажите стихи.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 Мечтаю о Питере перескочил по скале Лебяткин, как будто и не было никогда стихов Мечтаю о возрождении. Благодетель, могу ли рассчитывать, что не откажете в средствах к поездке? Я как сонs ожидал вас всю неделю. Но нет уж, извините, у меня совсем почти не осталось средств. Да и зачем мне вам деньги давать? Николай Всеволодович как будто вдруг рассердился. Сухо и кратко перечислил он все преступления капитана: пьянство, враньё, трату денег, назначавшихся Мали Тимофеевне, то, что её взяли из монастыря, дерзкий письма с угрозами о публиковать тайну, поступках с Дарьей Пальной и прочее и прочее. Капитан колыхался, жестикулировал, начинал возражать, но Николай Всеволодович каждый раз повелительно его останавливал.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 Николай Всеволодович, Николай Всеволодович, этого быть не может. Вы, может быть, ещё раз судите. Вы не захотите наложить руки, что подумают, что скажут в свете. Очень я боюсь вашего света. Я женился же я тогда на вашей сестре, когда захотел после пьяного обеда из Запарина вино, а теперь слух оpublicую об этом. Если это меня теперь тешет, он произнёс это как-то Особенно раздражительно, так что Лебяткин с ужасом начал верить. «Но ведь я, я-то как? Главное, ведь тут я. Вы, может быть, шутите с Николаем Всеволодовичем? Нет, не шучу. Воля ваша, Николай Всеволодович, а я вам не верю. Тогда я просьбу подам. Вы ужасно глупы, капитан. Пусть, но ведь это все, что мне остается, сбился совсем капитан».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 Теперь же необыкновенно строгий вид Николая Всеволодовича до того был убедителен, что даже озноб пробежал по спине капитана. «Слушайте и говорите правду, Лебяткин. Донесли вы о чем-нибудь или еще нет? Успели вы что-нибудь в самом деле сделать? Не послали ли какого-нибудь письма по глупости?» «Нет-с». — Ничего не успел и не думал, — неподвижно смотрел капитан. — Ну, вы лжете, что не думали. Вы в Петербург для того и проситесь. Если не писали, то не сболтнули ли чего-нибудь кому-нибудь здесь? — Говорите правду. Я кое-что слышал. В пьяном виде ли Путину? Ли Путин — изменник. Я открыл ему сердце, — прошептал бедный капитан сердца сердцем. — Но не надо же быть и дуралеем. Если у вас была мысль...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 втянувшимся не в свое дело и почти не понимавшим его важности до самой последней минуты за пьянством и за гульбой. Он рассказал, что еще в Петербурге увлекся с первоначалу просто по дружбе, как верный студент, хотя и не будучи студентом, и не зная ничего, ни в чем не повинный, разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставлял десятками у дверей,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 Ко всей России ни с того, ни с сего, запирайте скорее церкви, уничтожайте Бога, нарушайте браки, уничтожайте права наследства, берите ножи, и только и чёрт знает, что дальше. Вот с этой бумажкой С пятистрочную-то. Я чуть не попался. В полку офицеры поколотили. Ну дай бог здоровье выпустили. А там прошлого года чуть не захватили, как я 50 рублёвый французский подделки Караваеву передал. Да, слава богу, Караваев как раз пьяный в пруду утонул к тому времени, и меня не успели разоблачить. Здесь у Вергинского провозглашал свободу социальный жены.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 Николай Всеволодович прослушал все любопытно. «Многого я вовсе не знал», — сказал он. «Разумеется, с вами все могло случиться». «Слушайте», — сказал он, подумав, — «если хотите, скажите, ну, там, кому знаете, что ли Путин соврал и что вы только меня попугать доносом собирались, полагая, что я тоже скомпрометирован и чтобы с меня таким образом больше денег взыскать. Понимаете?»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 Неужто и это правда? Вы всё не верите? Неужели вы меня так и сбросите, как старый изношенный сапог? Я посмотрю, засмеялся Николай Всеволодович. Ну, пустите. Не прикажете ли я на крылечке постоюс, чтобы как-нибудь не взначай чего не подслушать, потому что комнаты крошечные. Это дело. Постойте на крыльце. Возьмите зонтик. Зонтик ваш стоит ли для меняс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 Вот и прибежал уверять, что сам провозгласит от страха, чтоб я не провозгласил. Эх, не промахнись, Лебядкин. И к чему приходить ночью крадучись, когда сам желает огласки? А если боится, то значит, теперь боится именно сейчас, именно за эти несколько дней. Эй, не свернись, Лебядкин. Пугает Петром Степановичем. Ой, жутко, ой, жутко, нет. Вот тут Так жутко. И дернуло меня сболтнуть ли Путину. Черт знает, что затевают эти черти. Никогда не мог разобрать. Опять заворочались, как пять лет назад. Правда, кому бы я донес? Не написали ли кому по глупости? Хм, стало быть, можно написать под видом как бы глупости. Уж не совет ли дает? Вы в Петербург затем едете? Мошенник.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 Но стол пред диваном был накрыт цветной и нарядной скатертью, на нем горела лампа, по всему полу был разослан прекрасный ковер, кровать была отделена длинную, во всю комнату зеленую занавесью, и, кроме того, у стола находилось одно большое мягкое кресло, в которое, однако, Марья Тимофеевна не садилась. В углу, как и в прежней квартире, помещался образ, зажженную пред ним лампадкой,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 предназначенный для ёлок и институтов. Был ещё альбом разных фотографий. Мария Тимофеевна, конечно, ждала гостя, как и предворил капитан, но когда Николай Всеволодович к ней вошёл, она спала полулёжа на диване, склонившись на гарошную подушку. Гость неслышно притворил за собою дверь и, не сходя с места, стал рассматривать спящую Капитан прилгнул, сообщая о том, что она сделала туалет. Она была в том же темненьком платье, как и в воскресенье у Варвары Петровны. Точно так же были завязаны ее волосы в крошечный узелок на затылке. Точно так же обнажена длинная и сухая шея. Подаренная Варварой Петровной черная шаль лежала бережно сложенной на диване. По-прежнему была она грубо набелена и нарумянина,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 Может быть, в нём выразилось отвращение, даже злорадное наслаждение её испугом, если только не померещилось так со сном, смотрите, Мафевне, но только вдруг, после минутного почти выжидания, в лице бедной женщины выразился совершенно ужас, по нём пробежали судороги, она подняла, сотрясая их, руки и вдруг заплакала, точь в точь как испугавшийся ребёнок. Ещём гнавенея, и она бы закричала, но гость опомнился, в один миг изменилось его лицо, и он подошёл к столу с самую приветливую и ласковую улыбкой. "Виноват, напугал я вас, Мартимофеевна, нечаянным приходом со сна", проговорил он, протягивая ей руку. Звуки ласковых слов произвели своё действие, испуг исчез, Хотя всё ещё она смотрела с боязнью, видимо, усиливаясь что-то понять, вызлила протянула и руку. Наконец, улыбка робко шевельнулась на её губах. "Здравствуйте, князь", прошептала она, как-то странно в него вглядываясь. "Должно быть, сон дурной видели", продолжал он всё приветливее и ласковее улыбаться. "А вы почему узнали, что я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 повторила она в третий раз твердым голосом с неприятной и хлопотливой миной в лице. «Как сказали вы мне тогда в карете, что брак будет объявлен, я тогда же испугалась, что тайна кончится. Теперь уж и не знаю. Все думал и ясно вижу, что совсем не гожусь. Нарядиться сумею. Принять тоже, пожалуй, могу. Эка беда на чашку чая пригласить, особенно, коли есть лакеи. Но ведь все-таки, как посмотрят...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 Скажите, пожалуйста, они хотите ли опять в монастырь? Ну, я так и предчувствовала, что они опять монастырь предложат. Эка не ведал мне ваш монастырь. Да и зачем я в него пойду? С чем теперь войду? Теперь уж одна денёшенька. Поздно мне третью жизнь начинать. Вы за что-то очень сердитесь? Уж не боитесь ли, что я вас разлюбил, об вас я и совсем не забочусь? Я сама боюсь, чтобы кого очень не разлюбить. Она презрительно усмехнулась. Виновата я, должно быть, пред ним в чём-нибудь очень большом, прибавила она вдруг как бы про себя. Вот не знаю только в чём виновата, вся в этом беда моя в век. Всегда-то, всегда, все эти 5 лет я боялась день и ночь, что пред ним в чём-то я виновата. Молюсь я бывал, а молюсь и все думаю про вину мою великую пред ним. Ан, вот и вышло, что правда была. Да что вышло-то? Боюсь только, нет ли тут чего с его стороны, продолжала она, не отвечая на вопрос, даже вовсе его не расслышав. Опять-таки, не мог же он сойти с такими людишками? Графиня съесть мне рада, хоть и в карету с собой посадила. Все в заговоре, неужто и он? Нюшта и он изменил подбородка и губы её задрожали Слушайте вы читали вы про грышку отрепьева что на семи соборах был проклят Николай Всеволодович промолчал а впрочем я теперь поворачись к вам и буду на вас смотреть как бы решилась она вдруг поворотитесь и вы ко мне и поглядите на меня только пристальнее я в последний раз хочу удостовериться Я смотрю на вас уже давно, хм, проговорила Марите Бафеевна, сильно всматриваясь. Потолстели вы очень. Она хотела бы ещё что-то сказать, но вдруг опять, в третий раз, давишней испугом гнувленно исказило лицо её, и опять она вздрогнула, поднимая пред собою руку. Да что с вами, вскричал Николай Всеволодович почти в бешенстве, но испуг продолжался только одном гоновению. Лицо её перекосилось какой-то странной улыбкой, подозрительной, неприятной. Я прошу вас, князь, встаньте и войдите, произнесла она вдруг твёрдым и настойчивым голосом. Как войдите? Куда я войду?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 Довольно, сказал он, ударяя ладонью по столу. Прошу вас, Марья Тимофеевна, меня выслушать. Сделайте одолжение, соберите, если можете, всё ваше внимание. Не совсем же ведь вы сумасшедшая, прорвался он в нетерпении. Завтра я объявляю наш брак. Вы никогда не будете жить в палатах, разуверьтесь. Хотите жить со мною всю жизнь, но только очень отсюда далеко.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 В 40 лет с ряду с ним на горе сидишь, подъехал. И какие право люди нынче терпеливые начались нет? Не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь, гордо и торжественно подняла на голову. Его будто осенило. С чего вы меня князем зовёте и за кого принимаете? быстро спросил он. Как? Разве вы не князь? Никогда им и не был.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 Не нялла на тебя, говори. У ней примилости на кухне стоишь, весь ваш обман насквозь вижу, всех вас до одного понимаю. Он схватил её крепко выше локтя за руку, а она хохотала ему в лицо: "Похож-то ты очень похож, может, и родственник ему будешь, хитрый народ. Только мой ясный сокол и князь. А ты сыч и купчишка".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 О идиотка, проскрежетал Николай Всеволодович, всё ещё крепко держа её за руку. Прочь, самозванец! повелительно вскричал она. Я моего князя жена, не боюсь твоего ножа. Ножа? Да, ножа. У тебя нож в кармане. Ты думал, я спала? А я видела, ты как вошёл, Давиче, нож вынимал. Что ты сказала, несчастная? Какие сны тебе снятся, возопил он. и изо всей силы оттолкнул ее от себя, так что она даже больно ударилась плечами и головой о диван. Он бросился бежать, но она тотчас же вскочила за ним, хромая и прискакивая вдогонку, и уже с крыльца, удерживаемая изо всех сил перепугавшимся Лебяткиным, успела ему еще прокричать с визгом и с хохотом во след в темноту «Гришка, отрепьев, анафема!»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 и со всей накопившейся злобой и за всей силой ударил его об мост. В одно мгновение тот думал былобороться, но почти тот, чужевыгадавший, что он пред своим противником, напавшим к тому же нечаянно нечто вроде соломинки, затих и примолк, даже не сколько не сопротивляясь. Стоя на коленях, придавленный к земле с вывернутыми на спину локтями,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 Оба прошли таким образом мост и вышли на берег, на этот раз повернув налево, тоже в длинный и глухой переулок, но которым короче было пройти в центр города, чем давешним путем по Богоявленской улице. «Правда, говорят, ты церковь где-то здесь в уезде на днях обокрал?» спросил вдруг Николай Всеволодович. «Я, то есть, собственно, помолиться с первоначалу зашел-с». Степенно и учтиво, как будто ничего и не произошло, — отвечал бродяга, — даже не то чтобы степенно, а почти с достоинством. Давешней дружеской фамильярности не было и в помине. Видно было человека делового и серьезного, правда, напрасно обиженного, но умеющего забывать и обиды. — Да как завел меня туда Господь, — продолжал он, — эх, благодать небесная, думаю! — По серодству моему произошло это дело, так как в нашей судьбе совсем нельзя без помощиствования. И вот, верьте Богу, сударь себе в убыток наказал Господь за грехи, за махальницу, да за хлопотницу, да за дьяконов через седельник всего только 12 рублёв приобрёл Николая угодника подбородник чистый серебряный за даром пошёл, семилёровый, говорят. сторожа зарезал, то есть мы вместе и прибирались с тем сторожом. Да уж потом под утра у речки у нас взаимный спор вышел, кому мешок нести. Согрешил, облегчил его маненичка. Режь ещё, обокради ещё. То же самое и Пётр Степанович, как есть в одно слово с вами советуются, потому что они чрезвычайно скупой и жестокосердный.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 «Станешь ему толковать, смотрит, как баран на воду, дивишься на него только. Вон, поверите-лис, у капитана Лебяткина-с, где сейчас изволили посещать-с, когда еще они до вас проживали у Филиппово-с. Так иной раз дверь всю ночь, Настя ж, не запертая стоит-с. Сам спит пьян мертвецкий, а деньги у него изо всех карманов на пол сыплются».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 потому нам, чтобы без вспомоществования, никак нельзя-с. Николай Всеволодович громко захохотал и, вынув из кармана портмане, в котором было рублей до пятидесяти мелкими кредитками, выбросил ему одну бумажку из пачки, затем другую, третью, четвертую. Федька подхватывал на лету, кидался, бумажки сыпались в грязь, Феть коловил и прикрикивал: "Эх, эх!" Николай Всеволодович кинул в него наконец всею пачкой и, продолжая хохотать, пустился по переулку на этот раз уже один. Бродяга остался искать ёрзы на коленках в грязи, разлетевшиеся по ветру и потонувшие в лужах кредитки, и целый час ещё можно было слышать в темноте его отрывистые вскрикивания. اخ اخ